Глава вторая. Без вести пропавшая. Четверг, 22 февраля, 16.10. «Это администрация губернатора?» В голосе женщины слышалось раздражение. «Нет, вернее, да, у телефона Кноут Фьель, дежурный. Извините, просто я сейчас дома и готовлю ужин, а администрация закрыта, поэтому...» «Ясное дело, закрыто, иначе бы меня не переключили на вас. Это же дежурный номер». На том конце провода я внобыли настроен решительно. Э, разумеется, простите, так что случилось? "Ано", ну, она вздохнула. "Тут такое дело, возможно, это прозвучит немного, она замялась. Но мне кажется, что нам ничего не оставалось, как позвонить вам". Ну, давай, же говори, подумал про себя Кнут. Он предвкушал долгий ленивый вечер на диване у телевизора, но вслух ничего не сказал. Молчание это часто хороший способ заставить людей говорить. Меня зовут Ингрид Эрикссон. Я заведую детским садом Угольной кружки. Случилось так, что, <ф> в общем, мы не можем найти одного из детей. Мать работает в садике, после обеда она хотела забрать дочь, но оказалось, что той нигде нет. Мы обыскали весь детский сад. К тому же, её верхняя одежда тоже пропала: сапоги, шапка, комбинезон и варежки. Всё исчезло. Кнут провёл рукой по волосам. Он даже не знал, что ответить. Я мы казалось всему этому должно быть какое-то совершенно простое объяснение, потому что дети наш Песберге не пропадают. Он не мог вспомнить ни в один случай. Да, мы, конечно, не думаем, что, я имею в виду, Лонгер, город небольшой, у нас здесь всё на виду. Мы не считаем, что случилось что-то криминальное. Но дело в том, что сейчас такой мороз, ниже минус -20. А мне страшно подумать, что если она одна сорвалась с уступа или заблудилась или Она могла выйти из садика самостоятельно. Кнут наконец-то начал собираться с мыслями. Она в состоянии сама одеться. Да, конечно, ей скоро 6. Но наружные двери у нас всегда заперты, а задвижки расположены высоко, детям не дотянуться. Да и зачем ей уходить одной? Никто из детей так ни разу не делал. Обычно их забирают родители или кто-то, кому родители известили нас заранее. С этим у нас строго, но но Возможно, отец смог забрать её не предупредив. Если отец забрал ребёнка, разве можно считать его потерявшимся? Мать заезжала домой проверить. Кстати, о ком вообще речь? Им говорит Эриксон снова вздохнула: "Она звонили им домой. Мы тут всё-таки не полные идиоты. Аса зовут Стейнер Ульсон. Он горный инженер в Сторроношке. Пропала его дочь Элла. А вы бывали у них дома? Они несколько раз после Рождества семейные скандалы, помните?" Судя по всему, жители Лонгеры никак не связывали понятие неразглашения и защиты частной жизни с деятельностью администрации губернатора. Заведующая садиком, как и большинство местных, считала, что сотрудники администрации в курсе деталей всех дел в полицейском участке. Впрочем, кнут и правда навещал Стейнера Ульсена по долгу службы, но не из-за скандалов. Она продолжала... «К сожалению, ваш визит не помог, только вчера он так напился, что сломал мебель и свалился с лестницы. А, но об этом не стали заявлять. В прошлые разы полицию вызывали соседи, но Туна слишком лояльно относится к мужу, а еще и, наверное, стыдно. А мы пытались втолковать ей, что все эти семейные ссоры вредят дочери». Вчера она потребовала развода, и всё закончилось рукоприкладством и угрозами. Поэтому она убеждена, что Стейнер Тайком забрал Эллой из садика, чтобы её припугнуть. Другими словами, Туна Ульسن просит полицию сопроводить её домой, чтобы уладить ситуацию с отцом. Да, именно, откликнулась заведующая с заметным облегчением в голосе. И вы вполне можете поговорить с ним жёстко. В наши обязанности не входит угрожать людям, отвесил Кнут. Но я бы, наверное, мог объяснить ему, какие последствия будет иметь обвинение в похищении. Он надеялся, что завидующая не услышала, как он вздохнул, когда клал трубку. Несмотря на холод, обе женщины стояли на крыльце детского сада, когда к ним въехала на автомобиле губернаторская служба на пешеходную дорожку. Строго говоря, это было против правил, и Кнут кинул быстрый взгляд в сторону офиса Свальбард Постен. Все знали, что редактор местной газетёнки нередко стоял за шторами у окна, обращённого к площади, и высматривал, о чём бы написать саркастическую заметку. Но в окне было темно. Кнут вышел из машины, сразу стало понятно, кто из двух женщин мать пропавшего ребёнка. Её глаза под меховой оторочкой капюшона покраснели от слёз. Никаких новостей. «Нет, ничего», — ответила та, что была повыше заведующая. Кнут не мог вспомнить, чтобы видел ее раньше, но понимал, что иначе и быть не могло. Лонгер — городок маленький, меньше двух тысяч жителей. Она протянула ему руку с еле заметной улыбкой. «Ингрид Эриксон, мы не знакомы, но я, конечно, знаю, кто вы». Кнут открыл дверь авто, и заведующая запрыгнула в кресло рядом с водителем. Она казалась настроенной и более оптимистичной, чем по телефону, а Туна Ульсен сжалась на заднем сиденье, едва отвечая на вопросы Кнута. «Когда вы видели Эллу в последний раз? Вы помните?» Она всхлипнула. «Около двух, когда дети вернулись с прогулки». «Вы говорили с ней? Она сказала что-нибудь о том, что отец хочет ее забрать?» Нет, мы просто обнялись. У неё были ледяные щёки, шапочка вся в снегу. Я спросила её, где она так извозилась, но она не ответила, сразу убежала в игровую старшей группы. В разговор встряла заведующая, а она зашла в помещение очень поздно, на 10 минут позже остальных, самой последней. Я искала её даже с внешней стороны садика. Это странно, но она испусов взглянула на перепуганное лицо туны и решила пока не рассказывать полицейскому о загадочных кратковременных исчезновениях некоторых детей, происходивших в последние недели. Кнут снова презрел правила и поехал вниз по пешеходной дорожке, вырулив у свежепостроенного отеля Полар. Вдоль обочин им несколько раз попадались туристы, одетые в толстые зимние комбинезоны или пуховики, но приезжие не отваживались заходить далеко. И по пути к Блюмуру, где жило семейство Ульсон, прохожих им больше не встретилось. Несмотря на то, что стояла полярная ночь и солнце не поднималось над горизонтом, было довольно светло. Над ледниками повисло сонное голубоватое свечение. Машина ехала с включённым ближним светом, и сугробы на обочинах отбрасывали на снег резкие чёрные тени. На деле в свете фар было видно даже хуже, чем без них. А вы ведь не думаете, что кто-то Ингрид Рексон еле слышно обратилась к нам, то голос её почти тонул в шуме мотора. Это же немыслимо, чтобы люди с подобной ориентацией приезжали к нам в Лонгер без ведомства властей. Кнут покачал головой. В администрации не собирают досье на всех пребывающих на Шпицбергене. Хм, в что, и правда, в это верите? А ты чего только не прочитаешь в газетах, и начинаешь переживать? Ну, они не боясь, а многое Присочиняют. К тому же такие вещи происходят в основном на материке, не у нас. Заведующая поспешно оглянулась, но Туна не следила за их беседой. Она сидела на хмуре в брови, погруженная в собственные мысли. Кнут ехал вдоль длинного ряда небольших коттеджей на улице 230-й, где обитал Стейнер Ульсен с семьей. Их дом был крайним справа. «Его машины нет!» — воскликнула Туля Ульсен, оглядывая окрестности через опущенное боковое стекло. Рядом с сарачком, торчавшим между коттеджами, располагалась небольшая площадка для парковки машин. Кнут обернулся и увидел снегоход, но машины не было. "О, он обычно здесь паркуется. Гаража у вас нет?" Тунк покачал головой, и подняла глаза на окна второго этажа, и в гостиной темно. Заведующий с тревогой посмотрел на Кнута. Он не подошёл к телефону, а ни к домашнему, ни к мобильному, а кто знает, в каком он состоянии. Не успел Кнут что-либо ответить, как Туна Ульсен выскочила из машины и бросилась в крыльцо. Входная дверь оказалась не заперта, и Туна исчезла внутри. Они остались стоять у машины, пытаясь услышать голоса и поручить признаки жизни из-за дверей, но из дома не доносилось ни звука. «Наверное, надо выйти». Кнут в два прыжка взлетел вверх по ступенькам и дальше на второй этаж. Тона Ульсон бежала в гостиную, не разуваясь. Снег с её сапог таял, образуя на полу крохотные лужицы. Она посмотрела за диваном, вернулась на кухню, сбежала вниз по лестнице и распахнула двери спальни. Обе были пусты. На кровать хвалялась одежды и прочие мелочи, расчёска, махровое полотенце, всё как с утра, когда они с дочерью в торопах собирались в детский сад. Заведующая осталась на втором этаже, а кнут ходил за тунной, пытаясь уследить за её паническими поисками. В конце концов ей пришлось признать, что дома никого не было. Она медленно поднялась по лестнице и замерла посреди гостиной. А вы говорили с ним утром? «Нет, но я и без того знала, что он собирался ехать в седьмую шахту. У них там проблемы с добычей». Он не сказал ничего необычного, прежде чем уехал. «Нет, мы с Эллой ушли до того, как он проснулся. Он проспал, а я не стала его будить». Тина Ульсен сердито отвела взгляд. «Но вы заметили какие-либо приметы того, что он заезжал домой с Эллой после того, как, возможно, забрал ее из садика?» Нет, но я не особо обращала внимание на то, как тут всё было, когда мы уходили. А мы ж тут живём, сами понимаете. Вещи те же, что и всегда, её одежда. Нет, не знаю даже. И всё же в маленькой детской что-то было не совсем так, как раньше, но то она не могла вспомнить, что именно. Из ее груди вырвался отчаянный всхлип. Она была совершенно уверена, что Элла вместе с отцом, что они дома, единственное, чего она боялась, это того, что он снова пьян, и вчерашний скандал продолжится. Она повернулась, пошла на кухню, где у стола стояла заведующая. «Они могли заехать домой?» Туна опустилась на стул. «Кажется, с утра здесь этого не было. Во всяком случае, кто-то ел бутерброды после того, как мы ушли». Кнут осмотрел кухню, на столе он увидел упаковки с колбасой и паштетом, недоеденный бутерброды и стакан с остатками молока. "А вы уверены, что этого не было, когда вы уходили из дому?" тихо Ульسن сидела, закрыв лицо руками. "Да, по-моему. К тому же, Стейнар не пьёт молоко", она тихонько простонала. "Что он наделал? Куда её увёз? Ой, если бы я её снова видел, я никогда больше никого не буду пилить". Ну что об этом говорить, когда они не дома? Что нам делать? Мы можем передать сообщение по радио. Ингрид Эрикссон подошла и положила руку на её плечо. "В этом нет твоей вины, Туна. Выбрось это из головы. Возможно, вам следует написать заявление в полицию", предложил Кнут. "Но сначала мы должны поискать там, куда ваш муж мог её увести. Они могут быть в кафе "Горняк" или в "Кабачке", или заехать к кому-то из друзей". Все возможные мрачные мысли были отброшены, задвинуты подальше. Лучше всего говорить спокойно, чтобы не доводить до истерики мать. Кнут повернулся к заведующей. Вы не могли бы нам немного помочь? Позвонить в кафе и спросить, не заходила ли к ним Нстейнер Ульсон с дочерью. А мы с Тун и пока составим список друзей. Лиза Исаксон, с Нового года исполняющая обязанности губернатора, как раз закончила ужинать, когда позвонил Кнут. Она растянулась на диване с чашкой кофе в пределах досягаемости на низком невзрачном столике из желтой сосны. Слишком многие квартиры в лонгере были обставлены подобной мебелью. Разумеется, никто не запрещал купить на материке другую, более современную и переправить на остров за свой счёт, но это обошлось бы почти вдвое дороже. И большинство из тех, кто приезжал на Шпицберген, оставляли всё как есть. С основной мебелью было в целом ничего, долговечно и практично. К тому же, никто не переезжал сюда навсегда. Контракты, как правило, заключались на 2-4 года. Она задумчиво перелистывала журнал, одновременно прислушиваясь к голосу в трубке. Постепенно до неё дошла вся серьёзность происходящего. «И из детского сада пропал ребёнок? Недоверчиво переспросила она. Господи боже мой, но ведь на улице такая холодрыга. А что, если она заблудилась или провалилась в сугробы и не может выбраться? Кнут попытался растолковать ей про семейную ссору накануне и убеждённый Стуне Ульсон в том, что девочку забрал отец, но губернатор перебил его. «Разве мы можем рисковать и зря терять время? Что, если малышка в самом деле пропала, и вы только по чистой случайности не можете найти отца?» Она поднялась с дивана и встала посреди комнаты. «Даю тебе час. Если за это время девочка не найдется, нужно бить тревогу». Стейнера, Ульсона и Эллы не было ни в одном из городских кафе. На всякий случай заведующая обзвонила также отель и пабы. Но никто не видел отца и дочь. Потом она догадалась позвонить и рассказать о случившемся другим сотрудникам садика. Они разделили между собой всех родителей и принялись их обзванивать о крылённой новой надежде. Казалось, следующий звонок разом покончит с этой неправдоподобной ситуацией. Ингрид Эрикссон уже отчётливо представляла, как скажет кому-то спасибо большое, какое облегчение. Нет, мы немного испугались сами, понимаете, ведь никто не сказал Тони, что Элла пойдёт с вами. Так что это всего лишь недоразумение. Спасибо. Но подобного разговора не случилось. На другом конце провода они слышали лишь растерянность, любопытство и забоченность. Элла не ушла домой ни с кем из родителей. Кнут начал терять терпение. Ясное дело, а девочка скоро найдётся. На Шпицбергене не пропадают без вести, а зимой архипелаг был практически изолирован от внешнего мира, не считая ежедневного авиасообщения с материком. Они имели полную информацию обо всех, кто живёт в Лонгии, и о том, кто прибыл погостить и кто уехал. Но тут ему в голову пришла ещё одна мысль. Они уже говорили об этом в администрации всего несколько месяцев назад. И тогда дело закончилась трупом